Глава 21. Охота. Фалькор вернулся в расположение Белого ордена, базировавшегося сейчас в одной из обителей, посвященных светлому богу-покровителю ратных подвигов с труднопроизносимым именем. Адепты звали его просто Р ра лучезарный Первым делом рыцарь отправился на доклад к старшим товарищам из ордена им он честно поведал о возможной ошибке пророчества, о предназначении солнечной девы, миссии Хартес, о том, что такое уникальное создание в стане черного властелина убивать не намерены и о своем намерении обучать девушку владению мечом. Рыцаря с вниманием выслушали, особо внимательно в той части, где описывалось прибытие черного косца. Забрали путевой медальон, настроенный на мир Артес, и отправили отдыхать. Заодно предписали совершать очистительные ритуалы. Окончательное решение до слуха соратника обещали непременно донести позже. И все было благопристойно, все было как обычно. Однако что-то не давало фолькову покоя. Скребло где-то на задворках разума, теребило душу. Он даже после вечерней молитвы и обращения к сонму светлых божеств не чувствовал в себе привычного удовлетворения. Не смог и заснуть на своем жестком ложе в одинокой келье. Роскошной по меркам рыцарства именно уединением вместо казармы. Во дворе было шумновато для вечернего времени. Куда-то, переодевшись в неприметные серые доспехи, собирался отряд Сиро. Не друга, но славного приятеля Фалькора, с которым было приятно скрестить клинки на тренировке или посудачить за бокалом подогретого вина. Рыцарь подошел ближе, собираясь проводить товарища по оружию. Сиро был сосредоточен и как-то странно весел. Увидев Фалькора, первым приветствовал его хищным оскалом. Хлопнув по ножнам меча, выдал: «Хой, друг! Иной раз я люблю поручение храма более, чем ночной сон». Что может быть лучше, чем пролить кровь ведьмы, любовницы черного?» Я предпочту честную встречу на поле брани с самим черным», – честно и прямо ответил рыцарь. Ха, ну, каждому свое». Ответ со по оружию не испортил настроение сиру. Скорее, тот пришел в еще более доброе расположение духа. Дескать, хорошо, что нам по нраву разные забавы. На мою долю больше достанется. Рыцарь легко вскочил в седло и поднял руку, отдавая команду отряду. При движении серый плащ чуть распахнулся, и Фалькор уловил отблеск путевого медальона с характерной выщербленной на ободе сверху. Зная, как братья-хранители на складах гораздо придираться к любой порче магического имущества, рыцарь всегда пристально разглядывал любые предметы, принимаемые во временное пользование. Недоброе предчувствие Смутной тенью, одолевавшей белого рыцаря после беседы с начальством, поднялась в душе и властно забила в тревожный барабан. «Вперед, братья! Убьем рыжую ведьму!" скомандовал Сиро, и тихий, исполненный скрытого злорадного предвкушения голос его прозвучал для фольклора грохотом гробовой крышки, той самой, под которой хоронили смутную надежду на ошибку. Да, не в добрый час последовал белый рыцарь щедрому предложению обитателей горного монастыря. Спал бы сейчас на своем жестком ложе, и никакие сомнения и муки совести не терзали бы его душу. Увы, сделанного не воротишь. Да и не жалел ни о чем фолькур, а еще очень надеялся на то, что он сейчас глубоко заблуждается. Так хотелось, чтобы все его подозрения оказались ужасными, нелепыми домыслами. Белый рыцарь взлохматил петернёй свою льняную гриву и пошёл в сортир. Единственное место, где, как он знал точно, услыхав как-то от приятеля, не работали никакие следящие чары, вступая в конфликт с очищающими. Прислонившись к стене, Фалькор подул на ноготь своего указательного пальца, где проступила, нет, не чёрная метка, а небольшая белая закорючка, нацарапанная при расставании паганцам дру. Просто так, на всякий случай. Зэр, подышав на палец, ощущая себя при этом и дураком, и предателем всех идеалов одновременно, позвал Фалькор. О, мой белый приятель! Кого я слышу? Уже соскучился? Удивился Дроу, чей-то удар и сморгивая кровь с разбитого лица, половину из которого занимал великолепный серо-лиловый синяк. Скажи, ты можешь проверить, все ли благополучно с Марией? конкретнее потребовал ответа, в раз отбросивший шутки дроу. И его противник отступил, проявил несвойственное черным великодушие, позволяя партнеру завершить разговор, не отвлекаясь на бой. "Не могу", промолвил Фалькор, едва не отключаясь от боли, вызванной тем, насколько близко он подошел к границе нарушения клятв Белого ордена. Один из постулатов его гласил: Никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать черным ничего, касающегося белых собратьев. Впрочем, слов более не требовалось. Зэр понял и процедил. "Вот как, лицемерные твари. Пройди, достойный рыцарь. Я даю слово о непричинении вреда телу и душе". Звучный, глубокий голос вступившего в беседу пробрал Фалькора до самого нутра, но отступать перед кем либо мужчина не привык. Он упрямо сжал зубы и принял данное слово вместе с протянутой рукой, обжигающей как уголь или ледянящей как снег. Выглядел надменный и будто сошедший с парадного портрета Зер, весьма потрепанным. И тот, кто его трепал, сейчас отпускал руку фольклора, вкладывая меч в ножны. Идеалистом фольклор был, но в дураках не числился отродясь, потому сообразил мигом тот, кто дал ему слова И тот, кто разукрасил Дроу, и есть тот самый ужасный монстр, собственной персоной черный властелин, которым пугали миры в целом и молодых послушников ордена в частности. И вид воплощения истинного зла, что темнее беззвёздной ночи. После вопроса о безопасности девушки Маши, имела весьма встревоженный, обратив свой взор на фольклора, черный властелин велел: "Ничего не говори" думая о том, что видел или слышал, думая о своей тревоге. И Фалькор подумал: сейчас вовсе не считая себя предателем светлых идеалов, уже не считая то, чем собирался заняться Сиро, даже если это никоим образом не касалось солнечной девы, все равно оставалось гнусью, недостойной белого рыцаря. И плевать было Фалькору на то, что сейчас черный властелин, чья тяжелая длань легла на макушку рыцаря, читает его мысли, разум или еще как-то постигает суть подозрений. Коли Солнечной Деве воистину грозит смерть. Плевать на все, если только беду от нее можно отвести. Понимание того, что подобное Марии необходимо мирам, возникло у мужчины с первого мига и крепло с каждой минутой, проведенной в обществе Артес. Деяние же ее, пробуждение спящих холмов Фейри. Перевело интуитивное понимание в истинную уверенность. Мой повелитель уточнил Зерк, когда Дейдриан опустил руку и отступил от рыцаря. Лицемерная белая гнусь, процедил чёрный волстелин. Следует навестить Марию. Может статься твой приятель прав в своих подозрениях. Я проверю. С готовностью встал по стойке смирно. Носитель роскошного синька на полу лица, даже не сподобившись возмутиться производством в приятеле белого рыцаря. Мы почти ревниво поправил воина Чёрный властелин. Его тяжелые руки поднялись и упали почти неподъемным грузом на плечи двоих. Из фехтовального зала, где Чёрный властелин выбивал из своего верного главнокомандующего пыль точно из коврика для ног, Все исчезли, чтобы возникнуть рядом с очень хорошо знакомой Фалькору и зыру, тренировочной полянкой. Нескольких секунд им хватило, чтобы сориентироваться в происходящем. Новый день начался у Маши с очередной порцией удивления. Она могла бы предположить, что вредный Фейри вылокает всю бутылку Когора или даже выйдет ловить кого-то из соседей, чтобы добрать в рацион свежей крови. Но ничего неприятного не случилось. Фэб обнаружился на кухне, сидящем у радио, вечно настроенного на волну классической музыки, единственную, которую признавал в качестве белого шума дедушка Федя. Для самой Тамаши ничего милее за урядной тишины или звуков природы не было. Полу закрыв роскосые янтарные глаза, Фэб почти лежал на мягком диванчике у стола и упоенно слушал. Он словно качался на волнах музыки. И на ярких губах играла задумчивая улыбка. Он даже не сразу отреагировал на присутствие девушки, а когда очнулся, задумчиво признал: "Вино в твоем мире скверное человечка, кровь несъедобна, но созвучие гармоний великолепны. Я смогу жить". "Хорошо", облегченно вздохнула Маша, совесть которой тревожила мысль о вынужденной голодовке волшебного человека, или скорее уж не человека. Но все равно тревожило. Пусть вреднючий, но древний и даже вошедший фольклор других миров узнал же его фольклор по описаниям из легенд. И вообще, морить голодом никого нельзя. Быстро перекусив йогуртом и яйцом всмятку, Маша помчалась в парк на тренировку. Фей листиком затерялся в волосах. Оставаться и проверять, и станет ли он с концами или только всласть помучается до возвращения человечки, фейри совершенно не хотелось. На привычной полянке после пробежки девушка занималась с удовольствием, чувствуя, как быстро бежит кровь, как наполняется звенящей силой тела. Она настолько увлеклась, что хрипловатый смешок с отнюдь не комментарием заставил ее замереть на месте и удивленно распахнуть глаза. Какой-то мужчина в сером, стоящий в просвете берез, облизнул узкие губы и объявил: Я уже знаю, как мы отправим ведьму к свету, братья. Я первый покажу ей сияние лучезарного. Чего это только ты, Серо? Свет ведьме можно и сразу втроем показывать. Гоготнул человек в точно таком же сером плаще, присоединяясь к первому. Легчайшим ветерком шепнул прямо в ухо задаченной Маше Фейри, отступя от деревьев к середине поляны". Голос Феба звучал крайне серьезно, без обычной насмешливой издевки. Потому девушка повиновалась без лишних слов. А лист слетел с ее головы, буквально на лету обращаясь в яркого фейри осенних цветов, срывающего с пояса кнут. Тот извивался словно живой, или же и впрямь был живым. Первый щелчок вызвал густую струю тумана. Потом щелчки последовали один за другим, и буквально в несколько секунд меж деревьев, где стояли странные серые мужчины, повисла густая серая пелена, плотная, как зимнее пуховое одеяло. Из нее долетали только обрывки слов. Где исчезла ведьма? Беги, человечка, я не удержу туманной пелены долго. Мир чужой, моих сил не хватит, Шепнул фейри, слизывая с прокушенной губы кровь. Нам же нельзя разделяться, выпалила Маша. «Умереть, исполняя клятву, лучше, чем сдохнуть клятвопреступником. Убирайся, пока убийцы не встали на твой след снова. Прищурил янтарные глаза фейри, продолжая вглядываться в извивы тумана, куда он направил как меч кнутовище. Кажется, со свободно свисающего кнута продолжал сочиться серый дымок, подкрепляющий густые клубы среди деревьев. И простым этот туман точно не был, потому что странные типы в серых плащах, желавшие сделать что-то недоброе с Машей, не могли выйти из тумана. Они запутались в его клубы, как в сети, замерли пойманными птицами. "Я не уйду", помотала головой девушка. То, что Фейри выругался в ответ, Маша поняла, но смысла отдельных слов не уловила и уточнила свою позицию. "Нет, я не убегу. Давай думать, как спастись обоим". А эти в сером точно хотели меня убить. Вернее, некуда человечка. Я чую в них жажду крови, точно в гончих пущенных по следу. Жалко. Скажи, а в этом тумане мне тоже ничего не будет видно? уточнила Маша, привычно призывая меч. А мой струю из моего кунтовища очи, и ты узришь, взбодрился Фейри, озвучивая славную версию планов. Хочешь их убить в туманах? Убить не смогу, но оглушить и связать попробую, практично и трезво оценивая свои способности по части лишения живота совершенно незнакомых людей, ответила Сазонова. Давай, но будь осторожнее, кивнул Фет, добавив едва слышно с коварной улыбкой. Во славу двора, я перережу им горло и выпью напитка жизни вместо тебя, человечка. Чем был замечателен меч ключ Так это тем, что сам по переданной просьбе пользователя мог регулировать силу и угол удара. Для сколько-нибудь длительного поединка такой метод категорически не годился, но если использовать меч как инструмент, выходило превосходно. Маша зажала меч под мышкой, протянула сложенные ковшиком ладошки к кнуту Феба и умылась туманом. А задача напомаргала несколько секунд и расплылась в благодарной улыбке. «Действует, спасибо. Я вижу. И стряхнув с глаз упрямую челку, девушка двинулась в туман, где очень осторожно, слава замечательному ключу, опустила тяжелеющий в нужные секунды меч на головы всех шести головорезов. Если эти люди и не люди пришли с недобрыми намерениями, то будет правильным их нейтрализовать для начала, а уж потом думать, что с ними делать дальше. Сдать в полицию не получится, однозначно. Документов при них никаких, это факт. Но как объяснить и доказать стражам порядка, что шестеро странных типов, наряженных в странные одежды, пытались на нее напасть, Мария не представляла. Врать не умела, а о правде точно никто не поверит. Вздохнув, Маша снова взялась за меч и использовала его по тому самому профилю, вызвавшему искреннее недоумение черного властелина, раскроить На раскрой пошли плащина подавших. Из них получились замечательные веревки. а уж вязать человечки с удовольствием и явным профессионализмом помогал Фэб. Как только враги были временно нейтрализованы, Фэйри перестал творить туман из кнута и двинулся на помощь девушке. Кстати, вовремя у одного из вырубленных типов оказалась или очень крепкая голова, или слишком быстрая регенерация в комплексе с острыми, как бритва зубами. Он умудрился очнуться как раз в тот момент, когда Си творчески упихивал ему в рот кляп из звонючей портянки и ухитрился даже тяпнуть пленителя. Конечно, тут же огреб от Маши добавки мечом по голове и окончательно ушел в нирвану. Когда Мария и окровавленный Фэп в четыре руки пеленали шестого типа, не забывая и о кляпах, на поляне объявились новые действующие лица. Первым шагнул Дэдря при виде которого Фейри скрипнул острыми зубами и честно предупредил напарницу: "С этим я не справлюсь. С этим не надо, это свои". Приветливо улыбнулась Маша черному властелину и появившимся вслед за ним Зеру и Фалькору. Поздоровалась с гостями мира. "Доброе утро. Как хорошо, что вы пришли, а то мы не знаем, что делать с этими, и зачем они вообще напали". И Маша кивком указала на аккуратную кучку из шестерки пребывающих за гранью реальности мужчин. Улыбка черного властелина, извлекающего черный меч из черных ножен, доброй и всепрощающей не была. Он с истинным удовольствием готов был продемонстрировать Артес, как именно решаются проблемы подобного рода, и даже Фалькор, обреченно прикрывший глаза, не собирался мешать. Но помешал Зэр. Он сказал очень тихо: "Не надо, Дей, не здесь. не простит". И черный властелин остановился, глядя в доверчиво распахнутые глаза Артес, на солнечные веснушки на ее свежем юном личике, на легкую улыбку, заставляющую появляться на щеках очаровательные ямочки. Промелькнула мысль о душевном покое и уюте, испытанном в обществе Артес на крохотной кухоньке о вкусном чае и хрустящих печеньках. Возможно, именно печеньки и стали той самой соломинкой, переломившей спину неизменно циничной кровожадности черного властелина. Он мог и желал убивать ради защиты. Вполне вероятно, его бы поняли не только белый рыцарь и Эрр, поняла бы и Маша, но пожелала ли бы угостить после этого печеньем и пригласить в гости? Дейдриан усомнился. Потому меч вернулся в нужные, а чёрный властелин заверил девушку: "Не тревожься, мы разберемся. Я их забираю".